Глава двадцать Потянулись однообразные дни, дни нерешимости и бездействия. Войска рвались в бой, но, с другой стороны, они голодали. Жалований не выдавалось. Казна пустела, и нечем было их кормить. Под гнетом лишений солдаты начали унывать и разбегаться, что чрезвычайно нравилось праздному двору. Жанна скорбела, на нее жалко было смотреть. Она должна была стоять беспомощно, в то время как рядели ряды ее победоносной армии, от которой, наконец, остался почти что один скелет. Однажды... Она отправилась в замок Лош, где в это время бездельничал король. Она застала его на совещании с тремя его советчиками. Робертом ле бывшим французским канцлером, Кристофом Даркуром и Жераром Маше. Присутствовал еще бастард Орлеанский. От него-то мы и узнали о том, что там происходило. Жанна бросилась к ногам короля и обняла его колени, сказав, — Благородный дофин, прошу вас, не устраивайте больше этих длинных и многочисленных совещаний, но отправляйтесь, и отправляйтесь немедленно в Реймс, чтобы возложить на себя корону. Кристоф Даркур спросил, — Не голоса ли ваши повелели вам сказать это королю? — Да, и приказание их было настойчиво. В таком случае не скажете ли вы нам в присутствии короля, каким образом голоса сносятся с вами? Это была новая, хитрая попытка вовлечь Жанну в область неосторожных признаний и опасных притязаний, однако ничего из этого не вышло. Ответ Жанны был прост и прямодушен, и сладкоречивый епископ не нашел к чему придраться. Она сказала, что когда встречает людей, не верящих в ее призвание, то она уединяется и начинает молиться, сокрушается о людском недоверии. И вскоре над ее ухом раздается нежный шепот утешающих голосов. «Иди вперед, черь Божия, и я помогу тебе!» Затем Жанна добавила, «И когда я слышу это, то неизреченная радость наполняет мое сердце». Вастард говорил, что при этих словах лицо ее озарилось точно пламенем и что она была как в экстазе. Жанна упрашивала, уговаривала, убеждала. Она шаг за шагом отвоевала себе рубежи, но все время встречала отпор со стороны Совета. Она просила, умоляла, чтобы король отправился в путь. Когда они уже... и исчерпали все свои отговорки, то они согласились, что, пожалуй, неблагоразумно было распускать войска. Но как же помочь Горю теперь? Как можем мы отправиться в поход, не имея армии? — Созовите новую, — ответила Жанна. — Но на это уйдет шесть недель. Все равно надо начать. Начнем же. Слишком поздно. Герцог Бедфорд, без сомнения, уже собрал солдат, чтобы усилить свои укрепления на луаре. Да, а мы, к сожалению, тем временем разоружались, но мы больше не должны терять времени. Нам надо встрепенуться. Король возразил, что он не решится ехать в Реймс, раз на его пути расположены эти сильные крепости, но Жанна сказала, мы их разрушим, и ваш путь будет свободен. На такое предложение король готов был согласиться. Он ничего не имел против этого. Сиди себе в безопасном месте, пока для тебя расчищают дорогу. Вернулась Жанна в отличном настроении. тотчас же повсюду закипела жизнь. Были выпущены воззвание, устроили лагерь для приема новобранцев в селе и округе Берри. И со всех сторон потянулись туда и знатные, и простые, Значительная часть мая пропала попусту, и тем не менее Жанна к 6 июня собрала новую армию и была готова выступить в поход. У нее было восемь тысяч солдат. Подумайте только, подумайте, легко ли было собрать такое войско в столь маленькой области, и притом это все были ветераны. В сущности большинства французов Были в то время солдаты, ведь войны длились уже несколько поколений. Да, большинство французов были солдаты и отличные скороходы. Умение бегать привело с им и личным опытом, и наследственностью. В течение почти целого столетия им то и дело приходилось бегать, однако нельзя их за это винить. У них не было честных и умелых вождей. или, по крайней мере, таких вождей, которые находились бы в благоприятных условиях. С давних пор короли придворные привыкли вероломно поступать с полководцами. Благодаря этому полководцы легко усвоили привычку — пренебрегать приказами короля, идти своим путем, каждый за себя и никто за других. К победам это никак не могло привести. И вот способность к бегству стала всеобщей привычкой французских войск. Не диво. Однако, чтобы превратиться в хороших воинов, этим солдатам не недоставало лишь одного — вождя, который хорошо взялся бы за дело, вождя, который получил бы полноту власти, а не десятую долю ее наравне с девятью другими генералами. Теперь у них был такой вождь. полновластной, умом и сердцем готовы вести грозную и настойчивую войну. И эта война должна была принести плоды, в том не было сомнений. У них была Жанна Дарк, и под ее предводительством они позабудут это многосложное искусство бегства. Да, Жанна была воодушевлена, Днем и ночью она хлопотала, заглядывая во все уголки лагеря, и радовалась сердце, когда она на коне, обозревая войска, встречавшие ее восторженными криками. И всем хотелось кричать «Ура!», когда являлось это чудное видение молодости, красоты и грации, это воплощение отваги, энергии и решимости, Все видели, что она с каждым днем приближается к идеалу красоты, то были дни рассвета, ведь теперь ей было уже за семнадцать, почти семнадцать с половиной, а это уже, так сказать, возраст маленькой женщины.